День 89. Начавшийся дождливо. Никогда не суди день по его началу. Я проснулась рано. За окном шел проливной дождь. Внимательно изучив профиль Амара в каучсерфинге, мы с Дэном пришли к выводу, что он, а также некий Мунир, просто шайка мошенников. А еще поняли, что нам пора купить марокканскую сим-карту. Звонить с Кудлайна стало совсем неудобно. Надо было продолжать поиски места для ночлега. А Мэтью и Нэриан интересовались, поедем ли мы в древний город Валюбилес? В общем, дел было по горло. Мы быстро собрались и отправились на поиски сим-карты и отеля. Но все офисы продаж, как назло, были закрыты. Зато дождь лил, как из ведра. Мы вымокли до нитки и решили поискать отель. Желательно по погоде, с крышей и окнами. Оказавшись в лабиринте улочек, мы совершенно не имели понятия, где находимся и куда идти. Местные жители настойчиво рекомендовали нам посетить синагогу. Дэн был удивлен их проницательностью. Одна добрая женщина вызвалась помочь нам и вывела ко входу в Медину. Там и обнаружился отель Агадир, недорогой и очень симпатичный по сравнению с нашим предыдущим жилищем. Бросив рюкзаки, мы снова отправились на поиски сим-карты. Нашлась она очень быстро. Тут же позвонили ребятам. До Пауло не дозвонились. Телефон был выключен. Ребята сказали, что подождут нас. Они искали компанию для поездки в Валюбелис. Мы, купив хлеба и орешков, побежали на вокзал. По пути вновь попытались дозвониться до Пауло, но его телефон упорно молчал. Поезд на Микнес отходил через полчаса. Мы сели в кафе и рассказали ребятам о вчерашних приключениях. Как и все остальные, они тоже очень удивились, услышав про бесплатное такси. Оказывается, у них тоже вышла очень неприятная история с неким каучсерфером Абдулой. Вот тут-то мы всерьез стали волноваться за Паулу. Где он и почему не берет трубку? В поезде на Микнес нашим соседом оказался десантник Ильяс со своей молодой женой. Он жил в Бордо во Франции, и с помощью Мэтью мы смогли пообщаться. Приехали в Мекнес, Там взяли такси до Валюбелиса. Мэтью торговался виртуозно и привлек внимание аж четырех таксистов. С победителем тендера мы отправились в Валюбелис. Там тоже шел дождь. Мы надели дождевики, да так их больше и не снимали. В руинах нашелся знающий экскурсовод. Он рассказал много интересного про этот античный город, показал храм, триумфальные ворота, наподобие тех, что мы видели в Париже, и даже публичный дом, где отлично сохранилась каменная скамья в виде огромного члена. На одной из колонн храма свил гнездо наш любимый Чиконье с итальянского аист. В общем, прогуливаясь среди развалин античного города под проливным дождем, мы выглядели как истинные фанаты истории. Стемнело. Пришло время возвращаться в Мекнес. Издалека очертания городка Мулай и Дрис, именно так волюбились назывался по-арабски, напоминали верблюда, который осторожно выглядывает из-за горы. Первое, что мы сделали, добравшись до Мекнеса, это выпили горячего чаю с блинами. Поезд до Феса ждали недолго, а у Нериан нашелся пакет с шоколадным печеньем. Она переживала, что мы быстро приедем в Фес, всем нам так хотелось пообщаться подольше. Нериан — бразильянка, такая эмоциональная. Когда мы рассказали про то, что приняли решение отправиться в путешествие, она даже расплакалась. Пока мы шли по перрону, Нериан спела нам песню, и тут пришел черед прослезиться нам. От таких песен захватывает дух. Вспоминаешь о смысле жизни, а может, о чем-то еще более важном. Ни за какие деньги не купить билета на такой перонный концерт. Мы попрощались в надежде когда-нибудь встретить друг друга вновь. Вечером на связь наконец-то вышел Паула, с которым мы договорились встретиться у голубых ворот утром в 10.30. Укрывшись горой одеял, мы тут же уснули. Несмотря на дождь, день выдался восхитительным.